Интерлюдия. Гроза над Лампедузой. Проводив императора, Седерстрем не стал суетиться, а спокойно положил флот в дрейф и собрал на флагмане командиров бригад и дивизионов для постановки задачи на предстоящие действия. Полный адмирал Рудольф Седерстрем, один из двух старших воинских начальников Скандинавской империи, многому научился у императора Юхана за год, прошедший с момента знакомства с ним и начавшейся операции копенгаген показавшийся ему поначалу верхом безумства хотя механизм ее реализации предложил он сам позволив себе немного пофантазировать на обеде во дворце но непоколебимая уверенность тогда еще короля швеции возможности реализации этого плана так заразила тогда еще контр-адмирала, что он больше ни секунды не сомневался в его успехе несмотря на понимание того с каким количеством проблем придется столкнуться при переброске галерного флота из Финляндии. Оглушительный успех операции, в которой самую рискованную часть император выполнил вместе со своими головорезами лично, окончательно сделал адмирала, также отлично выполнившего свою часть плана и получившего заслуженные награды, настоящим его фанатом При этом самым главным, что Седерстрем принялся перенимать у своего кумира, был образ жизни и мышления подвижный, не признающий догм, не боящийся ошибиться и постоянно требующий новых знаний и совершенствования. Непревзойденный воин и, по мнению адмирала, великолепный стратег, император никогда не скрывал, что в области военно-морского искусства и судовождения не слишком сведущ, полагаясь в этих вопросах на мнение специалистов. При этом его размышления при этом его размышления и предложения всегда приходились не только к месту, но и зачастую поражали своей простотой и эффективностью, не говоря уже о сигнальных фонарях и таблице сигналов, которые впервые с момента выхода человека в море сделали возможным реальное управление группой кораблей. Вот и сейчас, прощаясь с ним, император сказал простую фразу, которая стала для седер Седерстрёма краеугольным камнем при планировании операции. Вы здесь единственный хищник, действуйте агрессивно и навязывайте противнику свою волю. План Сейдерстреман, наряду со словами императора, опирался на понимание того факта, что сил, сопоставимых с императорским флотом, в зоне досягаемости нет и быть не может. Французы и четверка испанцев уже играют на Корсике за его команду. Англичане пока союзники. А для турок эти воды давно уже запретная зона. Значит, можно рассчитывать только на встречу с небольшой испанской эскадрой или флотом госпитальеров или, учитывая вассальские отношения ордена с испанцами, с ними обоими, то есть не более 20-25 кораблей, в том числе десятка-полтора линейных. Опираясь на эту оценку, адмирал разделил флот на три части. Дюжину фрегатов он спустил с поводка и, развернув веером, отправил в общем направлении на Лампедузу, прочесывать воды Сицилийского пролива. Вслед за стаей гончих псов двигалось ядро флота из 20 мощнейших линейных кораблей, несущих на борту от 70 орудий и трех фрегатов для связи, которому по плану и предстояло выполнять основную задачу. А позади ядра мили в 15 шли остальные три десятка более слабых линейных кораблей. Такое построение давало возможность не только вовремя обнаружить противника и не обратить его в поспешное бегство мощью армады, но и своевременно нарастить силы ядра при весьма маловероятной встрече превосходящих сил. Спустя сутки движения к полудню, когда ядро находилось в милях в сорока от Лампедозы, на горизонте показался одиночный корабль, с которого практически сразу пошла передача «Вспышка связь», как официально назвали эту систему инженеры Упсальского завода или просто флешкой как прозвали ее матросы-сигнальщики. У восточной конечности Лампедузы обнаружился на якорной стоянке 18 вымпелов, из них шесть трехдечных, трехпалубных испанцев ориентации колонны на Норд-Вест. Прочитав расшифровку сообщения, адмирал отметил про себя, что теоретическую часть экзамена можно считать с данной на оценку отлично. Теперь оставалось решить практическую задачу и спокойно идти на встречу с императором. Проведя пятидневные маневры на траверсе Триполи, Недалеко от африканского побережья объединенная эскадра под флагом адмирала Альвара де Басана возвращалась в Лавалетту в хорошем настроении. Ведь кроме отработки взаимодействия удалось неплохо разжиться живым товаром, перехватив не только парочку арабских купцов, но и два корабля конкурентов-работорговцев, загруженных под завязку свежей партии рабов с турецкого Крита. Поэтому короткий, но мощный шквал, потрепавший их вчера утром, нисколько не мрачил приподнятой атмосферы, царившей на кораблях эскадры, особенно ее орденской части. Такой жирный куш давненько не попадал им в руки. Оценив урон, полученный кораблями, адмирал альвара де Басан решил встать на якоре у острова Лампедуза и дать возможность командам в спокойной обстановке устранить повреждения, чтобы вернуться на Мальту, так сказать, в полном порядке. К вечеру 24 июня Марсовый Кристиана 7-го обнаружил эскадру противника в точке, указанной ранее разведчиком, и напряжение, в котором находился адмирал последние 7 часов, схлынуло, очистив мозг для выработки четких, выверенных команд. Адмирал быстро прошел на полубак, оценил обстановку и, приняв окончательное решение, дал команду сигнальщикам. Вариант Альфа. Официальной войны вроде бы не велось поэтому дозорная служба осуществлялась испанцами спусти рукава, свободные от вахты моряки уже отдыхали, а адмирал альвара де Бассан ужинал у себя в каюте вместе со своим земляком, командующим флотом госпитальеров, адмиралом Пинто де Фонсекой и капитаном флагмана линейного корабля Сан-Хуан Батиста Доном Хосе де Массарредо. Адмирал обладал крутым нравом и особенно не любил, когда ему мешали принимать пищу, поэтому вахтенный офицер, обнаружив у себя под носом неопознанные корабли, долго не решался принять решение, не понимая, что же ему делать. Объявить боевую тревогу самому или все же прервать пищеварительный процесс адмирала, навлекая на себя его гнев, но зато перекладывая всю ответственность. Ясность для вахтенного офицера наступила, когда головной корабль неизвестной эскадры начал небольшой доворот вправо, и по его левому борту стали видны открытые эрудийные порты. Истошно запел корабельный колокол, разрывая безмятежную тишину отходящего ко сну небольшого Средиземноморского островка и срывая с коек матросов сигналом боевой тревоги, а минут через пятнадцать левый борт крестьяна седьмого начал подсвечиваться огнями залпов. Гроза над Лампедузой разразилась. Кильваторная колонна Сейдерстрёма заходила в атаку со стороны заката на левом галсе с крутым бейдевидным парусах, имея противника по левому наветренному или, как его еще называют, верхнему борту. В таком положении орудия этого борта имеют изначальный угол возвышения и могут вести огонь существенно дальше, чем он сполна и воспользовался, начав обстрел с безопасной дистанции. Следом по испасскому флагману разрядились король Густав III и король Адольф Фредерик превратив навесным огнем его верхнюю палубу в мешанину тел, обломков рангоута и разорванных канатов с парусами. Батарейные палубы пострадали меньше, хотя введение эффективного огня с подветренного борта на дистанцию боя, предложенную противником, не могло быть и речи. Но печальней всего для испанцев и госпитальеров было то, что на первых минутах боя они практически лишились командования. Адмирал Альвара де Бассан и адмирал Пинту де Фонсека были тяжело ранены, а дон Хосе де Малшареда убит на повал. Учитывая отсутствие сигналов слагмана, капитаны кораблей начали принимать самостоятельные решения, которые преследовали, что вполне естественно, одну единственную цель – поскорее убраться отсюда. Пока огонь был сосредоточен на, ху... на Сан-Хуане Батисте, который вышел из боя, даже не начав его, Остальные команды ставили паруса, рубили якорные канаты и, пользуясь наветренным положением, начали вываливаться из строя, пытаясь покинуть поле боя. В этот момент разнородность их эскадры... В этот момент разнородность их противника и отсутствие единого командования сыграли свою роль, и две ее части принялись действовать совершенно самостоятельно. Испанцы, обходя неподвижный флагман, начали движение вперед, навстречу противнику а госпитальеры, командование которыми взял на себя командир их флагмана, попытались совершить поворот все вокруг через форда винт и уйти на восток, куда как раз двигалась голова колонны Сердерстрёма. Адмирал тут же отреагировал на изменение ситуации, передав командиру второй бригады контр адмиралу Торденшельду приказ атаковать группу испанцев, а сам повел первую бригаду в атаку на госпитальеров. Поворот все вокруг через Форда Винт достаточно сложный маневр, но при хорошей подготовке экипажей мог бы позволить госпитальерам сохранить линии и принять бой в полном порядке или уйти от преследования, пока имелась небольшая фора. К несчастью для рыцарей такой маневр оказался им не и десяток орденских кораблей вместо линии собрался в кучу. Несколько кораблей столкнулись и безуспешно пытались расцепить рангоут когда первая бригада настигла их. Воспользовавшись тем, что госпитальеры отошли от берега и толкутся на месте, Седерстрем направил второй дивизион между ними и берегом, а сам пошел Маристии, зажав корабли рыцарей в клещи и поставив их в два огня в самые выигрышные позиции в эпоху парусного флота. Ведь численность канониров рассчитывалась на стрельбу только с одного борта. Поэтому необходимость вести огонь с двух бортов катастрофически снижала скорострельность, при том, что подготовка экипажей и госпитальеров и так оставляла желать лучшего по сравнению с тренированными до автоматизма экипажами скандинавов. Так что на 8-9 ядер противника рыцари могли ответить одним, максимум двумя, да еще и меньшего калибра. Выйдя на дистанции эффективного прицельного огня в 200 метров, корабли седер с Сейдерстрема, пользуясь подавляющим преимуществом в массе залпа, буквально изрешетили противника, подавив его волю к сопротивлению, не успев даже как следует разогреться. К бригаде Торденшельда попался несравнимо более грозный соперник. В отличие от сравнительно небольших кораблей Ордена, у капитана Сан-Паула, взявшего на себя командование испанцами, оставалось два 70-пушечных и четыре 60-пушечных линейных корабля и один фрегат. Вполне себе сила, хотя преимущество в количестве орудий скандинавов было существенное. Пользуясь тем, что испанцы не завершили перестроение в боевую линию, вторая бригада беспрепятственно разрядила по ним орудия с левого борта и, совершив практически идеальный поворот, все вокруг через фердевинт от противника легла на параллельный курс, пользуясь подветренным положением, продолжила расстреливать испанцев правым бортом с максимальной дистанции огня. Конечно, вероятность пробития корпуса на такой дистанции была минимальной, но вот отрангоут и такелаж уничтожались прекрасно, что и было нужно Торденшельду. Испанцы оказались в ловушке. По правому борту находился остров, и разрывать дистанцию им было некуда, а продолжать двигаться тем же курсом вдоль берега, под градом ядер, не нанося при этом противнику существенных повреждений, было дорогой в никуда. При том, что противник обладал численным и огневым преимуществом, а также, судя по слаженному маневрированию и сумасшедшему темпу стрельбы, обладал куда лучшей выучкой, чем испанцы. Значит, и обострять ситуацию, пытаясь сблизить линии, был для них равносильно самоубийству. Оценив всю безвыходность своего положения, капитан Сан-Паоло, Дон Франциско Хавьер, решил прекратить сопротивление, отдав команду ложиться в дрейф и спускать флаги. Гроза у Лампедузы стихла, а императорский флот, получивший боевое крещение, занялся любимым делом солдат всех времен и народов – приватизацией трофеев.